«Сюда!» — позвал Вакса, перекрикивая взбесившегося от давки старика с драным чемоданом в сухоньких, покрытых лучевыми язвами руках. «Эй, сюда!» Пробившись к пацану вверх по ступеням и пройдя турникеты, мы вздохнули чуть свободнее. Возле скособоченной кабинки дежурного буйный старик таки развернулся и с невероятной для его комплекции силой выдавил к переходу сразу трех человек. Пользуясь внезапно освободившимся местом, мы проскользнули к кассам и по стеночке двинулись к выходу. Пс! Привлек моё внимание худощавый тип в крепкой строительной куртке. Пристроился рядышком. Пс! Чел! Слышь меня, Чел! Чего надо? Резко развернулся я. Э, Чел, ты дуриндай так не мотыляй!» — Дёрнулся он при виде калаша. Арматура нужна? Какая арматура? Не понял я. Тип ловко выудил из кармана куртки чехол, раскрыл как фокусник на представлении и продемонстрировал ряд отмычек, напильничков и ножовочек. «Воровской инструмент», — пояснил Вакса. Прищурил глаз и глянул на барыгу. «Поганая, фраерок, у тебя арматурка, любой академик скажет». Э, чел, ты молодой, а шаришь, уважуха». Тип мигом закрыл чехол и спрятал обратно в куртку. «А рабы интересуют? Пошли, чел, покажу». Тут разные есть. Для хозяйства, ну там, шконки прибрать, грибочки поливать и все такое. Для групп пенсекса, для аренных махачей. Пошел прочь, мразь. Процедил я сквозь фильтры и клацнул затвором. Тип нехорошо оскалился, но перечить не стал. Растворился в толпе. Все-таки снятый из предохранителя автомат Калашникова отличный аргумент. «Я поторопил слегка залипшего ваксу, и мы быстро нагнали Еву, уже протискивающуюся через наглухо застопоренные двери, благо стекла в них давно были выбиты». «Налево!» — скомандовала Ева в переходе. «Скорее!» Мы побежали мимо запертых дверей служебных помещений и сложенных в кубические блоки кирпичей. Приходилось лавировать между бредущими в обе стороны людьми. Дышать через респиратор было трудновато, но сдернуть полумаску я не решился. С улицы заносила вездесущую морость, и лишние канцерогены в легких мне были ни к чему. «Знаешь Феню?» — набегу спросил я у Ваксы. Он повернул голову и чуть не споткнулся оброшенный саквояж. Ругнулся. «Сам же учил, чтобы я меньше болтал и больше слушал», — вновь глядя перед собой сообщил пацан. «Вот и наслушался у малолеток». А при тебе не полился жук, пробубнил я в маску. Но Вакса услышал. Сальные щеки под респиратором разъехались от улыбки, радужный фингал набряк. Пригодилось же, вякнул он, зная, что прав, и я не стану спорить. Жук, повторил я, под ноги гляди. Лестница вывела нас на тротуар. Некоторое время приходилось жмуриться и перекрывать глаза ладонью. После полумрака подземки даже не яркий утренний свет изрядно слепил. Мы оказались аккурат перед четырехэтажным домом с облезлыми совковыми балкончиками, но необычным для архитектуры того периода арочным фасадом. Разбитый светофор таращился на нас со столба, словно калека, которому третий глаз не принес счастья. Из-за заросшей плющом пивной на углу. Щерились несколько диких, выкрикивая нечленораздельные звуки и показывая неприличные жесты. Водяная взвесь оседала на одежде, скулах и лбу. Лепота? Улица Победы рассекала хрущевки, словно тесак с широким лезвием. Позади нас серел мертвый скверик с просевшими под асфальт бетонными руинами, наполовину скрытыми под водой и одиноким скелетом киоска. А наверх убегала в стальную мглу улица поуже, судя по еле различимой надписи на ржавой табличке «Ново вокзальная». Рядом дремал грузовик на бордюрных камнях вместо колес, из разбитого лобового стекла торчала отвалившаяся от здания вывеска аптека. А в самом центре проезжей части, обнесенная забором, стояла недостроенная ракета-носитель. Обрубок сигары был наспех укрыт чехлом из сшитых в единое полотно кусков брезента. Первая и вторая ступени Союза гордо возвышались над перекрестком, удерживаемые фермами и сваями, поблескивая светлыми боками в прорехах чехольной материи. У подножия сооружения собрался десяток адептов космоса в дождевиках. Они размахивали руками и громко спорили с охранниками из ополчения. «Мощно — Мощно! — оценил Вакса, глядя на ракету. — А нафиг! Ева не ответила. Она подошла к пивной, шуганула гукающих мужиков и заглянула в проем между зданиями. — За мной! — позвала она, убедившись, что кроме испарившихся аборигенов там никого нет. Мы обогнули грузовик, шмыгнули в темный проход и оказались во дворе. Пугливые мужики уже почти скрылись из виду, двигаясь в припрыжку, как стая обезьян. Один из них угодил в открытый колодец, едва не переломал ноги и разразился воем на всю округу. Дикие вытащили неосторожного балбеса, подхватили подмышки и уволокли прочь. Стало тихо. Возгласов с улицы слышно не было. Только загнанный в каменный мешок ветер шелестел прищепленным к натянутой леске полиэтиленовым пакетом, да позвякивал жестяным листом на крыше гаража. и давно на безымянке строят свой маяк поинтересовался я у евы всматриваясь в оконный проем над козырьком подъезда где мне почудилось движение несколько лет назад начали тихо сказала она осторожно ступая по влажному газону те кому страшно идти к российской завещую благословением ищут утешения здесь я не нашелся что ответить Наверное, поклонение культу космоса и впрямь дарит кому-то надежду среди пепельной пустоты и бесконечной осени. Имею ли я право упрекать их в невежестве и глупости? Возможно. Ведь вместо того, чтобы тратить силы на созидание жизни, одержимые транжирят их на бессмысленные постройки и откровенный фетишизм. Правда, с другой стороны... Общество диких до сих пор не развалилось вовсе не из-за душащей хватки преступного кулака Нарополя, а благодаря идиотским дюралевым цацкам, дающим людям веру в спасение. Лишенную смысла слепую, хрупкую веру в то, что когда-нибудь стена вечной мороси исчезнет и из-за туч выглянет солнце. По-настоящему, навсегда, а не на пять коротких минут вечернего затишья. И ради осколка этой надежды отчаявшиеся люди готовы наплевать на здравый смысл и молиться хоть богам, хоть инопланетянам. Возможно, кто-то назовет такой выбор уделом слабых? Возможно. А я, пожалуй, промолчу. Ева обошла сгнившую песочницу, где, судя по засохшей слизи, была кладка мергов и остановилась перед монументальным кирпичным гаражом, резко выделяющимся на фоне ржавых железных собратьев. На крепких дверях висел большой амбарный замок, защищенный наваренной трубой от спила. У порога валялись сухие ветки и шматки рубероида, но по разъезженным колеям было ясно — гараж не пустует. — У тебя транспорт? — обалдел я. — Главное, чтоб завелась! — проворчала Ева, доставая ключ и принимаясь греметь замком. регулярно выгоняю колымагу но аккумулятор хилый и стартер барахлит грибы цветные с восторгом выдохнул вакса когда створка со скрипом отворилась неужто на ходу не веря собственным глазам хмыкнул я разгоняется долго обегает шустро, распахивая вторую створку сказала ева готовьтесь заводить придется с толкача из полумрака гаража Выхваченный рассеянным светом пасмурного утра торчал желтый капот древней копейки, первой вазовской модели «Жигулей», которую делали по фиатовской лицензии, а на ранние партии даже ставили родные итальянские движки. К хромированной радиаторной решетке была привинчена подкова, а на бампере, где и положено, висел номерной знак. Только вместо госномера... На нем были отчеканены и выкрашены четыре буквы ЦИПА. «Орис, в багажнике канистра с бензином, в бак ее», – велела Ева. «Шмотки кидайте на заднее сиденье». Мы с Ваксой, не переставая восхищаться уцелевшим раритетом, стали готовиться к поездке. Залили бак, насухо протерли стекла и фары, проверили давление в шинах и, подруливая, вытолкали желтую фурию во двор. Я сел на водительское кресло, выжил сцепление и попробовал переключить передачу. Рычаг свалился в сторону, в коробке что-то хрустнуло. вздрогнув я отдернул руку. «Сломал, да?» – заглядывая в окно, осведомился Вакса. «Чу!» – фыркнул я. – Не таких седлали. «Вылезай, наездничек!» – улыбнулась Ева. «Цыпочку поведу я, и это не обсуждается». «Завелась цыпочка не сразу. Нам с Ваксой пришлось попотеть, прежде чем холодный движок проснулся и из-под капота раздался обнадеживающий всхлип. «Цепануло!» — крикнула Ева, высовывая голову из окна. «А ну-ка, еще разок! Напрягитесь!» Мы отдышались, собрались с силами и уперлись ладонями в край багажника. Машина стояла в самом углу двора, и для разгона у нас было метров двадцать дороги с более-менее ровным покрытием. «Готов — Готов? — спросил я. Вакса мотнул лопоухой башкой и настырно засопел. «Поехали — Поехали! Изо всех сил, толкаясь ботинками, я навалился на багажник и почувствовал, как цыпочка покатилась вперед. От натуги перед глазами сверкнули расписные круги, а клапаны респиратора аж клацнули от мощного потока воздуха. Мышцы спины заныли, прося пощады, но не получили ее. В этот раз надо было выложиться на полную катушку. «Давай, давай!» – подбадривая самого себя, выдавил Вакса. «Цып-цып-цыпочка, лети!» рвын Ева бросила сцепление, и мотор взревел без прелюдий. Машина рванулась вперед, багажник выскользнул из рук, и мне пришлось пробежать по инерции шагов пять, чтобы не грохнуться на асфальт. В лицо ударила вонь выхлопных газов. Кисловатых, бензиновых, а не солярочных, к каким привык под землей. Мы с Ваксой победно хлопнули ладонью в ладонь и в один голос воскликнули «Пошла!». Ева затормозила перед выездом на улицу, газуя и прогревая движок. Желтая цыпочка грива подмигнула нам красными глазками стоп-сигналов, дымя из трубы и мелко вибрируя всем кузовом. В душе бесновалось что-то радостное, вспорхнувшее из детства. При виде заведенной машины – Меня наполнил азарт, хотелось поскорее выбраться из сырой подворотни и понестись по улицам, разбивая в клочья дождливую пелену. На переднее сиденье проворно прыгнул в Акса, пристегнулся и вцепился в ручку двери так, будто его собирались выкорчевывать из салона лебедкой. Я собрался было выпроводить ловкача, но понял, что он сейчас упрется рогом и на убеждение придется потратить добрых полчаса. Махнул рукой и сам залез назад, двинув вглубь сваленные вещи. Ева убедилась, что все двери закрыты, поправила зеркало заднего вида, включила дворники и тихонько тронулась. Аккуратно вывела машину на улицу и резко долбанула по тормозам. Они с Ваксой лишь мотнулись вперед, зафиксированные ремнями безопасности, а я чуть было не вылетел между кресел башкой в лобовуху. Зубы щелкнули в опасной близости от кончика языка, плечо больно ударилось о спинку, заживающая рана под челюстью опять заныло. Перед нами, загораживая проезд, пыхтел на холостом ходу армейский Урал. За ним нетерпеливо порыкивал УАЗ «Патриот» со срезанной крышей и присобаченным сзади КПВТ. Возле открытой пассажирской двери грузовика прохаживался «Эрипио». потирая руки и издевательскими кивками оценивая нашу цыпочку. Предводитель Нарополя отнюдь не выглядел побитым шакалом, каким мы оставили его вчера. Он был подтянут, бодр и абсолютно уверен в собственном превосходстве. Почти незамаранный кремовый пиджак, классические брюки, бежевые туфли и солнцезащитные очки смотрелись особенно вызывающе на фоне обветшавших домов, смазанных бледной моросью и горстки диких у подножия недостроенного маяка. Сивый опять при костюмчике, прокомментировал Вакса, глядя на Эрипио через стекло с елозящими дворниками. И лупы вон какие нарядные. Я машинально положил руку на автомат. Надо же, успел, тихо сказала Ева, включая заднюю передачу. Что ж? Погоняем. Держитесь крепче.